Глава 58 Как на аэродроме встречают летчиков. Когда самолет приземлился, я еще не знал, удалось ли мне выполнить приказ сбить ведущего. Это меня сильно беспокоило. Я быстро пошел на КП и еще издали увидел большой плакат. На нем крупными красными буквами была написана фамилия Евстигнеева, а пониже – моя. Прошел мимо, спеша доложить командиру о выполнении задания. Кирилл Евстигнеев... Заканчивал свой доклад о результатах боя, проведенного под его руководством группой в 8 самолетов. Они вели бой с 38 юнкерсами 87, предпринявшими налет на боевые порядки наших войск. Группа Евстигнеева рассеяла бомбардировщиков противника. Немцы вынуждены были сбросить бомбы на свои же войска. В этом мастерски проведенном в воздушном бою наши летчики сбили 4 немецких самолета. Лично Кирилл сбил два. внимательно слушаю доклад евстигнеева он как всегда сдержанно и скромно рассказывает о своей замечательной победе кирилл закончил доклад и устало улыбнулся командир поздравил его я на ходу пожал руку старому другу и начал докладывать ольховскому о выполнении боевого задания когда я сказал ему о том что не уверен сбит ли ведущий ольховский заметил успокойтесь ведущий сбит он упал невдалеке от наблюдательного пункта и разбился у меня даже усталость прошла евстигнеев ждал меня Мы вышли вместе, делясь впечатлениями о сегодняшних боях. Остановились у плаката. Пока мы были на командном пункте, еще несколько летчиков нашей части одержали очередные победы. И на плакате появились их фамилии и краткие сообщения о проведенных ими боях. О количестве сбитых вражеских самолетов. Вечером партийная организация устроила митинг, посвященный боям, успешно проведенным однополчанами в этот день. И так бывало часто. Приземлишься, идешь докладывать на КП о результатах боя и вдруг видишь плакат об успешном выполнении группы задания. О сбитых немецких самолетах, о результатах боя ведущий обычно кратко сообщал по радио на командный пункт, еще находясь в воздухе. Быстро, оперативно отмечали политработники победы летчиков в воздушных боях. За несколько минут они успевали оформить и повесить у входа на командный пункт, в столовой, в общежитии, в землянках яркие плакаты. сообщавший об очередной победе летчиков.